Изложенные сжато и различно интерпретируемые даже большевиками, все три положения предусматривали контроль над экономикой и ее регулирование, а не преобразование или расширение экономики страны. Слова синского о двойственности лозунга рабочего контроля. Такое поверхностное внимание большевиков к экономическим вопросам вызвало изумление одного меньшевика. На экономическую программу не было даже никакой ссылки. Как эта отсталая мелкобуржуазная крестьянская структура, максимально истощенная и хаотичная, может быть согласована с социалистической реорганизацией, ни слова об этом не сказано. Большевистское руководство, убежден он, просто почти забыло об этом. Вместо экономической программы в октябре, жаловался один большевик, только что вступивший в партию, был почти вакуум. Существует несколько причин, почему большевизм, движение, опиравшееся на теорию, пришел к власти без логически последовательной программы экономической и социальной революции. Перед 1917 годом партия сосредоточилась почти исключительно на политической борьбе против царизма, а не наказавшихся отдаленными проблемах социалистического устройства. Февральское восстание оказалось неожиданным для партийных руководителей, которые затем в оставшиеся перед октябрем месяце обсуждали в основном вопросы борьбы за власть, а не перспективы ее использования. Во-вторых, традиционный марксизм содержал мало отправных точек для размышлений о послереволюционном развитии. Сам Маркс рассматривал экономическую модернизацию как историческую функцию капитализма, нигде не указывая и даже не намекая на возможную роль социалистов в этом деле. К тому же он вообще отклонял попытку делать конкретные предположения относительно послекапиталистического развития, и это стало традицией, которую соблюдали его последователи. В-третьих, Ленин очень критически относился к обсуждению проблем будущего, Он предпочитал совет Наполеона «ввяжемся в бой, а там будет видно», признавая позднее, что большевики действовали в 1917 году именно так. Ленин за какие-то недели до переворота предупреждает, чтобы Бухарин и Смирнов не хвалились, едучи на Радь. Ленинская нерасположенность к таким проблемам мешала тем большевикам, которые иногда хотели заглянуть вперед. Например, в начале 1916 года Бухарин похвалил новую программу голландских социал-демократов, содержавшую перечень умеренных требований, которые предусматривали национализацию банков и крупной индустрии, прогрессивное налогообложение, разработку законов о социальном обеспечении, восьмичасовой рабочий день. Ленин раздраженно отмахнулся от сообщения Бухарина, поясняя, «Так как в настоящий момент социалистическая революция в указанном смысле еще не началась, программа голландцев абсурдна». Однако все эти соображения ни в коей мере не могут полностью объяснить, почему не сочли нужным продумать экономическую программу такие самостоятельно мыслящие большевики, как Бухарин, который не более Ленина был подготовлен к внутриполитическим кризисам в послеоктябрьский период. Проблема лежала глубже. Она касалась основной дилеммы, вскоре вставшей перед победившими большевиками. Несмотря на настойчивую защиту социалистической революции, Бухарин понимал, что Россия является глубоко отсталым обществом. Бухарин вспоминал впоследствии, по сравнению с западными городами, Москва произвела на меня впечатление захудалой деревушки. 15 января 1927 года. Каким образом могло быть увязано одно с другим? Для него и для всего большевистского руководства, как правило, ответ заключался в течение нескольких лет в предположении органической связи между революцией в России и революцией в развитых европейских странах. Вместо того, чтобы подойти вплотную к решению вопросов социалистической формы правления в России, большевики прибегли к положению, считавшемуся у марксистов, бесспорной истиной, что пролетарская революция, так же как предшествующие ей буржуазные, будет явлением международным. Социальную и экономическую отсталость России, заключали они, можно преодолеть благодаря товарищеской помощи и поддержке с Запада, Это нежелание задумываться над программными вопросами больше, чем что-либо другое, мешало большевикам разумно рассуждать об экономическом обновлении и других внутренних проблемах будущего. Такое уклонение от ответа особенно характерно для воззрений Бухарина в 1917 году, хотя оно было присуще не только ему. В своей первой статье, опубликованной после падения царского самодержавия, он задавал себе вопрос, «Каким образом немногочисленный пролетариат России после своей победы сможет справиться с экономическими и организационными задачами в отсталой мужицкой стране?» И отвечал, Нет никакого сомнения в том, что русская революция перекинется на старые капиталистические страны и что рано или поздно она приведет к победе европейского пролетариата. Экономические проблемы, другими словами, имели международный характер, так как результатом мировой революции могла быть единственно товарищеская экономика. Бухарин не изменил этого своего взгляда в течение всего 1917 года. Через два дня после большевистской победы он повторил свои аргументы, сделав их еще более определенными. Мировая революция означает не только чисто политическую поддержку русской революции, она означает экономическую поддержку. Осторожно говоря, лишь о полной и окончательной победе революции, он оценивал, тем не менее, перспективы изолированной социалистической России недвусмысленно. Окончательная победа российского пролетариата невероятно без поддержки западноевропейского пролетариата. Ставя экономическое будущее России в зависимость от успешного восстания в Европе, доктрина... Мировой революции отвлекала большевиков от внутриполитической реальности, ослабляла понимание необходимости индустриальной и аграрной программы и приковывала их внимание исключительно к событиям на Западе. В результате одним из основных партийных принципов стала вера в революционную войну, с помощью которой революционная Россия могла бы в случае необходимости избежать изоляции и обеспечить спасительную связь с передовыми индустриальными странами Европы. Как обещал Бухарин летом на шестом партийном съезде, перед победившей рабочей крестьянской революцией на очередь станет объявление революционной войны, то есть вооруженная помощь еще не победившим пролетариям. Эта война может носить различный характер. Если нам удастся починить разрушенный хозяйственный организм, мы перейдем в наступление. Но если у нас не хватит сил на ведение наступательной революционной войны, то мы будем вести революционную войну, оборонительную, священную войну во имя интересов всего пролетариата. И это будет звучать товарищеским призывом – Такой революционной войной мы будем разжигать пожар мировой социалистической революции. Революционная война стала официальной составной частью большевистских взглядов в 1917 году в большой степени от того, что она заменяла отсутствующую программу социальных преобразований и экономического развития. Революционная война, к которой Ленин призывал в апрельских тезисах, была записана в программу партии на состоявшемся в июле шестом съезде. Из большевиков один лишь Сталин ставил под сомнение ее осуществимость и последствия для России. На шестом съезде РСД РПБ Изменения и дополнения в партийную программу не вносились. На нем была создана комиссия для разработки программного документа, которая провела два заседания 1 августа. Учитывая неблагоприятные условия работы съезда, отсутствие на нем Ленина, Зиновьева, Каменева, Троцкого и других видных большевиков, было решено окончательно утвердить партийную программу на предстоящем съезде партии. Ни один большевистский руководитель не казался более захваченным перспективой европейской революции, чем Бухарин. Накануне октября, если взять только один пример, его излюбленной теоретической моделью старого порядка был еще государственный капитализм, наиболее развитое капиталистическое общество» что яствует из его статьи о современном капитализме в «Спартаке» в мае-сентябре 1917 года. «Спартак» отыскать не удалось, однако статьи его широко обсуждались и цитировались. Насколько далека была эта модель от российской действительности, показывали немногочисленные странные, неуместные замечания Бухарина, о русском крестьянстве, становившемся все более революционным. В июле он доказывал, что война настолько ускорила концентрацию и централизацию капитала в капиталистических странах, что мелкие производители, мелкая буржуазия, быстро перестают играть значительную политическую и экономическую роль. И это в то время, когда революция в небывалых масштабах преобразила всю русскую деревню, привела к разделу помещей земли, а мелкий крестьянин-собственник стал преобладающей фигурой в деревне. Мелкобуржуазный характер сельского хозяйства России тем самым углубился. Неудивительно поэтому, что Бухарин в своей концепции социалистической революции отводил так мало места бунтующему русскому крестьянину, и уже происходившей аграрной революции. Рассматривая крестьянство как собственническую группу, которая будет сражаться только ради защиты своей земли, он, как и многие большевики, видел развитие революции как двустадийный процесс. Первый фазис – с участием крестьянства, стремящегося получить землю. Второй фазис – после отпадения насыщенного крестьянства. Фазис – Пролетарской революции, когда российский пролетариат поддержит только пролетарские элементы и пролетариат Западной Европы. Это подразумевало, что два переворота 1917 года в деревне и в городе неизбежно пойдут своими особыми путями. Вследствие глубоких принципиальных различий между крестьянством и пролетариатом вступят между собой в конфликт. И снова якобы совершенно необходимым союзником российского пролетариата становился его европейский собрат. Последующий пересмотр Бухарином этого неудачного рассуждения – Его открытие, что две революции фактически были составной частью одного происшедшего переворота, лежали в основе многих его взглядов 20-х годов. Его концепция в 1917 году, однако, только усложняла стоявшие перед большевиками проблемы. Каковы бы ни были причины того, почему большевики не думали об экономической программе перед приходом к власти, это обстоятельство стало важным фактором последовавших разногласий. Оно повлекло за собой 12-летние поиски жизнеспособной экономической политики партии, соответствующей ее революционным устремлениям и социалистическим убеждениям. Оно создало предпосылки того, что эти поиски характеризовались жестокими спорами и отсутствием согласия в основных принципах. Оно также побудило Бухарина заняться своей центральной в послеоктябрьский период темой разработкой программы и теории построения социализма в России. Как мало он, ведущий партийный теоретик, был готов к такой задаче, показало вскоре его участие в оппозиции левых коммунистов, которая подтвердила, что кроме революционной войны он не мог предложить партии, неожиданно начавшей управлять Россией, другой политике дальнего прицела. Хотя элементы знаменитого бухаринского левого коммунизма присутствовали уже в 1917 году, стереотипное представление о нем более догматичном представителе экстремистской политики до 1921 года нуждается в пересмотре. Ясно, что ни левые, ни правые большевики вначале не имели доктрин, легко применимых ко внутренней политике. Импровизация была обычным явлением. Как мы видели ранее, Бухарин не был внутренне не способен к умеренности и компромиссам. Слухи о том, что даже в 1917 году он был более левым, чем Ленин, очевидно происходили от неправильного понимания их кратких споров по обновлению партийной программы 1903 года. Бухарин хотел заменить в статье прежнее теоретическое представление о домонополистическом капитале новым положением, отражающим его идеи о государственном капитализме и империализме. Ленин настаивал на том, что старое представление было еще уместным в существенных моментах хотя дискуссия неожиданно выявила, безусловно, различную трактовку ими современного капитализма и в несколько меньшей степени возродила их разногласия по вопросу самоопределения наций, она не повлияла на текущую политику и тактику, где они действовали в согласии. Разногласия между ними были улажены, когда в 1919 году была, наконец, составлена и принята новая программа. Предложения Бухарина были выдвинуты в «Спартаке», номер четвертый за 1917 год, который не удалось отыскать. Ленинские взгляды и разбор соперничающих предложений в дискуссии 1917-1919 годов по поводу программы. Существует к тому же доказательство, что даже в 1917 году Радикализм Бухарина не исключал умеренности и компромисса Он не был, например, среди тех руководителей бюро, которые призывали к восстанию во время неудачных уличных демонстраций в июле. Его взгляды на различные тактические вопросы, которые разделяли умеренных и левых на шестом партийном съезде, не были последовательно левыми. По одним вопросам он занимал серединную позицию, не принадлежа ни к тому, ни к другому течению. По другим, он доказывал, вопреки возражениям левых, что революционная волна в России временно спала. С другой стороны, он бескомпромиссно выступал против предложения ряда большевистских руководителей, включая Сталина, о том, чтобы Ленин, все еще находившийся в подполье, предстал перед судом Временного правительства. Он даже был согласен переработать в своей резолюции пункт о революционной войне с учетом сомнений относительно способности России вести такую войну. А в одном очень важном случае в сентябре Бухарин был настроен явно менее радикально, чем Ленин. Он и весь Центральный комитет проголосовали за отклонение и сожжение ленинских писем, призывавших к немедленному восстанию. Наконец, опубликованная через два дня после большевистского переворота «Осторожная статья» Бухарина отражала не столько радость победы, сколько озабоченность относительно предстоящих колоссальных трудностей – Бесспорных решений, предупреждал он, сразу принять не удастся. Партия, конечно, будет делать ошибки. Следует также упомянуть о компромиссном предложении Бухарина по поводу предстоящего учредительного собрания. 29 ноября, 12 декабря, он предложил, вместо того, чтобы срывать созыв собрания, изгнать из него кадетов, дабы революционные партии заседали революционным конвентом. Он надеялся, что большевики вместе с левыми эсерами составят большинство и таким образом не обманут ожиданий широких масс, поддерживавших созыв учредительного собрания. Эта его склонность к прагматической умеренности была уменьшена и осложнена жестокими разногласиями по поводу внешней политики в течение первых месяцев большевистского правления. Позднее, когда Бухарин осознает проблемы внутренней политики партии и болезненные споры, присущие длительным и глубоким социальным изменениям, умеренность станет краеугольным камнем его мышления. Помимо того, что он не предусмотрел внутренних сложностей, стоявших перед правительством, он не принял в расчет того, что стал позже называть «издержками революции». В частности, он не предвидел трехлетней гражданской войны в России, увеличившей разрушения и страдания, уже нанесенной России четырьмя годами Европейской войны и революцией. Меньше всего он предвидел «человеческие издержки». Расплывчатая марксистская концепция классовой борьбы фигурировала в его дооктябрьских работах лишь как экспроприация экспроприаторов, обещая передачу собственности и перераспределение богатств, но не кровавые последствия вооруженных грабежей. Кровавая борьба в Москве, где одних только большевиков погибло 500 человек против всего шестерых убитых, Петрограде, возможно, уже тогда насторожила Бухарина относительно грядущих издержек революции. Стуков впоследствии вспоминал, какие чувства испытывали они с Бухариным, когда приехали в Петроград доложить о своей победе. «Когда я начал говорить о количестве жертв, у меня в горле что-то поперхнулось, и я остановился». Смотрю, Николай Иванович Бухарин бросается к какому-то бородатому рабочему на грудь, и они начинают всхлипывать. Несколько человек начинают плакать. Настоящая революция началась.